А в Милоновой светелке В это время смех до да толки. Царедворцы все подряд рассказать ему спешат, Привирая для порядка. Впрочем, вышло очень гладко. И, внимая им, Милон, Будь-то чудный видит сон, Как волшебная принцесса Из дворца под сенью леса Трон покинув свой вамху, Побежала к жениху, а за ней бочком через Череспень да через кочку, поднимая визг да крик, Лишеня прыг да прыг. Запустив свои колючки, в кровь и беленькие ручки Злой терновник и задрал, покрывало с плеч сорвал. Но, погнавшись за добычей, на него лихой лесничий Буйный ветер налетел. Отобрал и засвистел. Устает краса беглянка, Вот душистая полянка, А погоня уж близка, Перед ней бежит река. Что тут делать? Все пропало, Дева на берег упала. Слезы брызнули ручьем, Все старанье нипочем. Ближе, ближе решенят, Хвост задрав, как жеребята, Скачут дружно по цветам Сотни две свекла там. «Не уйдешь!» — кричат милаша. «Вот сейчас ты будешь наша!» Друг из заросли речной Выполз детка водяной. Ухватил лесную диву, Перекинул через гриву, Брюхо на воду спустил — Мигом речку переплыл, скинул ношу, Отряхнулся и лукаво усмехнулся. Ну теперь сиди, не бойся, Дело ихнее хоть брось. Пусть по берегу попляжут. Вишь как лапками-то машут, Видишь, как жалостно ревут, Только в воду не идут. Что, дождались лишинята? Вот вам, дедушки, расплата За проказы да галдеж Стало просто невтерпеж Нет покоя ни минутки Все у них смешки до да шутки Топот, крики да возня Так что взорвало меня Тут на медней так орали Что лягушки все удрали Заглянул я в камыши Пискарины нет души Уж на что подумай, щука Терпеливая ведь штука, а и от их возни пропадает уж три дни. Что хлопот мне со старухой, водянихой мокроухой? Чуть заслышит, задрожит, глядь, и в омроте лежит. Тьфу ты, что за наказание! Я скорее за притирание, я и этим, я и тем. Просто смучился совсем. И спала тебе, царевна. Так тебе я рад душевно, что сказать не станет слов. Ну, прощай. И был таков. Злобно скачут лишинята, А детишки воденята собрались поверх реки, Кажут лешим языки.